Глава двадцать девятая Казба Дюпароди Клеманс. Уже на подходе к Казбе Клеманс услышала крики и ускорила шаг. Войдя в дом, она увидела, как Мадлен в истерике отбивается от Ахмеда и царапает себе щеки. Когда попытки успокоить старую женщину не увенчались успехом, Клеманс схватила мать за руки и ласково сказала Пойдем! Помнишь, как мы с тобой собирали вишню во фруктовом саду в Кособланке, а еще инжиры, финики? Мадлен, успокоившись, наградила дочь сияющей улыбкой. А маман уже пришла, да? Клеманс поняла, что Мадлен сейчас находится в далеком прошлом, а именно в своем детстве. Задолго до рождения Клеманс. И задолго до того, как Мадлен встретила Клода Гарнье, поместье принадлежало ее семье. Но, женившись на Мадлен, он принялся методично прибирать все к рукам, чего никто не ожидал. Он начал исподволь с долгих месяцев манипуляций, и прежде чем Мадлен или ее родители успели опомниться, избавился от старых верных слуг, переселил родителей жены в заброшенную виллу на отшибе и установил режим тотального контроля. Мадлен страшно горевала, когда еще в совсем молодом возрасте родители умерли от пневмонии. Клод постоянно обещал избавиться от плесени и сырости в старой вильне, но, тем не менее, палец о палец не ударил для этого, и Мадлен целиком и полностью возложила на него вину за смерть родителей. В тот вечер Мадлен наконец уснула но исключительно под действием сильного снотворного. Клемманс ненавидела давать ей снотворное. Именно по этой причине она забрала мать из дома престарелых в Касабланке. Там Мадлен день и ночь пичкали транквилизаторами, и клемонс поклялась никогда не прибегать к столь антигуманным методам. И теперь снотворные таблетки были крайней мерой, которой она прибегала лишь в экстренных случаях хотя в свое время сложившаяся ситуация вполне устраивала обеих женщин. Клемонс казнила себя за возникшее между ними отчуждение, и когда она, решив проведать мать, наконец заехала к ней домой, сосед объяснил, что Мадлен отправили в дом престарелых. По крайней мере, теперь на окнах флигеля, слава богу, стояли кованые решетки, А пока Клемонс была в Маракеше, Ахмета с братом установили более прочные замки и засовы на всех дверях казбы. Клемонс вручила Ахмеду короткий список допущенных в казбу людей, включая, естественно, Викки, родителей Беа и старого друга Тео Уитакера. Ахмеду было строго-настрого приказано впускать в дом всех незнакомых людей только после предъявления паспорта или другого удостоверения личности. Чуть позже Клеменс вернулась в свою комнату, но так и не смогла уснуть, маниакально перебирая в уме все, что уже произошло, и мысленно рисуя себе то, что еще могло произойти. Она уже успела понять, что Патрис гораздо опаснее, чем казалось, ведь этот человек был не только шантажистом, но и убийцей. В ту ночь она, ложась спать, спрятала под подушку помимо пистолета еще и нож, исключительно для собственного спокойствия. Хлеммонс хорошо помнила, как в 16 лет впервые попробовала попрактиковаться в стрельбе из отцовского пистолета. У нее тогда участился пульс, вспотели ладони, однако она упорно продолжала тренироваться — приняв разумное решение научиться метко стрелять, о чем потом ни разу не пожалела. У нее отнюдь не было навязчивого желания убивать, но никогда не знаешь, когда меткий выстрел может сослужить тебе хорошую службу. Воспоминание всплыло в голове. И, почти зацепившись, снова исчезло, после чего у Клеманс внезапно возникла твердая уверенность в том, что грядет час расплаты, причем очень скоро. Она с трудом заснула, но вскоре очнулась от ночного кошмара. Ей приснилось, будто ее дом, да и вся ее жизнь летят в тартарары. Однако она сумела быстро отогнать страшные видения и с помощью опробованных за много лет практик заставила себя дышать глубже, думая о чем-то хорошем. Она вспомнила о планах побега, которые они с Жаком разрабатывали в далеком детстве. После нескольких недель обследования границ огромного поместья Жак составил карту окрестностей, а Клеманс тем временем расписала по пунктам, что они возьмут с собой, куда направятся сразу после побега и как доберутся туда, когда придет время. Она потихоньку тянула монетки из материнского кошелька и мало-помалу скопила приличную сумму. Она также таскала продовольствие, печенье, миндальные пирожные и финики. А если кухарка и замечала пропажу кое-каких продуктов, то молчала, как рыба. Это наводило на мысль, что кухарка тоже ворует продукты. А если и так, кто ж ее осудит? Отец Клеманс плохо обращался с прислугой. Он не только их ни в грош не ставил, но и держал в черном теле. Как-то раз Клеманс стянула бутылку Хереса. Они с Жаком развели костер и выпили столько сладкого вина, что их жутко затошнило. Домой она вернулась насквозь, пропахшая дымом, алкоголем и розмарином. К счастью, мать не заметила настойчивый запах рвоты. Впрочем, к тому времени мать уже мало чего замечала. В конце концов, Клеманс снова уснула, на сей раз забывшись тяжелым сном без сновидений. И когда ее внезапно разбудил какой-то звук, в комнате было еще совсем темно. Она мгновенно пришла в себя и осталась лежать с широко раскрытыми глазами. Сердце лихорадочно билось, нервы были натянуты, как струна. «Что там такое?» Она снова услышала шум и, адаптировавшись в темноте, осторожно вытащила из-под подушки нож. В комнате снова повисла тишина. Может, ей показалось? Приснилось? В лесу за окном закричала кошка, и одна из собак сразу залаяла. Может, ничего страшного, просто звери в лесу? Когда собака перестала лаять, Клеменс прислушалась к звенящей в ушах тишине, после чего снова положила голову на подушку и закрыла глаза. Уже начав потихоньку засыпать, перед этим твердо решив впредь брать с собой ночью хотя бы одну из собак, клемонс услышала легкие шаги за дверью спальни. Она затаила дыхание, сжимая в руке нож. В замке по ту сторону двери тихонько повернулся ключ. клемонс пронзил холодный ужас. Второй ключ был только у Ахмеда. Ее ключ для надежности лежал на туалетном столике, поскольку постоянно вываливался из замка. Но Ахмед непременно постучал бы. В любом случае, это явно не Ахмед. Дверь внезапно распахнулась, пахнула горячим воздухом. Клеманс тихонько встала с постели, У нее екнуло сердце, когда она увидела мужской силуэт. Слава богу, она знала Казбу, как свои пять пальцев. В отличие от незваного гостя, ей не требовался свет, чтобы найти дорогу, и пока незнакомец, застыв, стоял в дверях, клемонс сумела проскользнуть ему за спину и приставить ножки его горлу. «Только дернешься, и ты покойник!» шипящим шепотом сказала она. «Господи, Клемми!» — зарычал мужчина. «Это же я!» «Тео!» — выдохнула она. «Он самый... А кто же еще? Ради всего святого, да убери ты этот треклятый нож от моего горла!» Что она моментально и сделала. «Какого черта ты крадешься в мою комнату? Я ведь могла тебя убить!» «И в самом деле могла!» У Клеманс перехватило дыхание. Прости! Я слегка на взводе. Ты меня удивляешь. Еще раз прошу прощения. Клем, вот уж не думал, что ты способна на убийство. Ты что, действительно могла перерезать мне горло? Клеманс, ничего не ответив, повернулась к нему спиной, чтобы включить лампу. Клем! Она не сумела найти правильный ответ. У нее вообще не имелось ответа. Лгать было не в ее характере, и, тем не менее, жизнь постоянно заставляла ее лгать. «Человеку не дано знать, на что он может оказаться способным», наконец произнесла она, тщательно подбирая слова. «И да, если бы на твоем месте оказался Патрис, я, не колеблясь, перерезала бы ему горло». Тео озадаченно уставился на нее, В его глазах можно было прочесть ужас, шок и... «Неужели веселье?» «Трудно сказать». «Ты не объяснил, что делаешь в моей спальне?» «Нет», — покачал головой Тео. «Итак, просто решил тебя разбудить. Я выехал еще глубокой ночью и показал молодому человеку, он вроде бы назвался Ахмедом, «Свой паспорт. А он дал мне ключ от твоей двери, когда я объяснил ему цель приезда. Он здесь, в коридоре». Клеменс крикнула Ахмеду, что все в порядке, и он может идти, после чего повернулась к Тео. «Пожалуйста, никогда больше так не делай. А если все-таки решишь выкинуть подобный номер, бери с собой лампу». «Ты всегда спишь с ножом в руке?» «В последнее время да». А Рано утром возобновятся поиски Беатрис. Солнце вот-вот встанет, и я подумал, что ты захочешь поздороваться с Джексонами, когда они приедут. К тому же полицейские хотят спросить у тебя, где живет Патрис. Вики думает, ты можешь знать. Клеммонс провела Тео на террасу. Завернувшись в одеяло, они молча любовались встающим над горами солнцем когда небо окрасилось всеми оттенками розово-фиолетового, а затем желтым и оранжевым, пожилая пара немного расслабилась, воодушевленная неприходящей силой природы. Чуть позже, когда Клеманс относила Мадлен под нос с завтраком, по тропе загрохотали тяжелые сапоги. Возле дома появились трое полицейских, за которыми шли родители Беатрис. «Доброе утро!» поздоровалась Клеммонс, пытаясь найти глазами внучку. «А Вики разве не с вами?» «Сегодня приезжает ее мать Элиза», — ответил Джек. «Поэтому Вики осталась в Маракеше. Не волнуйтесь. К ней приставлена вооруженная охрана». «Ну, тогда все ясно». «В таком случае кто-нибудь хочет кофе?» Все с энтузиазмом согласились, хотя Флоранс казавшаяся в конец измученной и очень бледной, лишь слабо кивнула. Клеманс тут же отправилась на кухню и, вручив на Дии поднос с завтраком для Мадлен, через пару минут вынесла на террасу серебряный поднос с огромным кувшином кофе и чашками. На террасу вышел Тео в чистой белой рубашке и темно-серых брюках с еще мокрыми после душа волосами. Поздоровавшись с вновь прибывшими, он налил себе кофе. Полицейский, с которым накануне общались Тео и Викки, отвел Клемонс в сторону. «Меня зовут Габриэль Алами», — представился он. «Хочу вас кое о чем спросить. Вы, случайно, не в курсе, где может жить Патрискалье?» Он говорил, что временно снимает жилье в Пальме Раи. Боюсь, это все, что мне известно, нахмурилась Клеманс. А чем он занимается? Что вы имеете в виду? Его работу. Чем он зарабатывает себе на жизнь? Сказал, что он арт-дилер. Алами впился в Клеманс глазами. Однако, вы ему не поверили. У меня возникли кое-какие подозрения. Какие? «Но мне показалось, что он работает на французскую секретную службу или является кем-то вроде наемника. Он много лет служил во французских вооруженных силах». «Все верно. Согласно полученным мной сведениям, уволился из-за подмоченной репутации». «Я не знала». «Вы не поверите, сколько обиженных на власть людей...» занимаются нелегальным промыслом. Некоторые становятся наемными убийцами. А значит, он именно поэтому убил Джимми Петерсона? Не исключено. Тем временем к ним присоединился Тео, и Алами, засвидетельствовав ему свое почтение, произнес. «Что ж, если убийство Джимми Петерсона окажется политическим, «Для девушек дело может принять опасный оборот». клемонс судорожно вздохнула. «Насколько мы понимаем, Джимми Петерсон нашел какие-то свидетельства, имеющие отношение к похищению Махди Бен Барки в прошлом году в Париже». «А разве марокканская полиция не участвовала в похищении?» спросила клемонс «Думаю...» «Тео именно поэтому велел нам до вашего возвращения никому не говорить об убийстве». «Возможно. Точно сказать не могу». Клеменс уставилась себе под ноги. «Какой ужас, что девушки оказались втянутыми в эту жуткую историю». «Я знаю, как здесь опасно быть в оппозиции», — сказала она. «Совершенно верно. Нам потребовалось несколько веков, чтобы избавиться от иностранного влияния, и нынешний режим правит железной рукой. Вероятно, это как раз то, что нам сейчас нужно, и тем не менее, я верю, что наш король может сыграть на Ближнем Востоке роль миротворца, ведь у него там очень много союзников. Хасан I умер в 1894, однако именно при нем начались внутренние реформы, принесшие стране стабильность. «Мы надеемся, что наш король последует его примеру». Клеманс закрыла глаза, страстно желая, чтобы весь этот кошмар поскорее закончился. Полиция Маракеша обыскала дом, где убили того парня, Джимми. «Ничего. И никаких свидетельств того, что Патрис Калье там живет. Мы установили хозяйку дома. Она живет во Франции и уже много месяцев не была здесь». Клеманс открыла глаза, внимательно посмотрев на Алами. «Так вы хотите сказать, что все следы были почищены?» «В доме не пятнышко!» — кивнула Алами. Она бросила взгляд на приехавших, которые, допив кофе, уже собирались отправиться на поиски Беатрис. «Ты к ним присоединишься?» — спросила она Тео. «Не сейчас. Джек и Флоранс уже готовы идти». «Думаю, здесь от меня будет больше пользы». Клеманс отвернулась, не в силах скрыть облегчение, и подошла к Флоранс, которая сидела, опустив голову на руки. «Моя дорогая, вы вполне можете остаться здесь, а поисками пусть займутся мужчины. У вас очень усталый вид». Флоранс подняла на нее красные глаза. «Вы очень добры» но я сойду с ума, если не буду что-нибудь делать. По крайней мере, сейчас. Я не в состоянии сидеть, сложа руки. Но если передумаете, милости прошу». Клеменс с Тео проводили глазами поисковую партию. Тео нежно сжал руку Клеменс, что вернуло ее в те далекие времена, много лет назад, когда она впервые его увидела. Он, словно завороженный, стоял посреди площади, глядя широко раскрытыми глазами на городской пейзаж. Впрочем, расслабленная поза свидетельствовала о том, что он не был обычным туристом. Заметив Клемманс, он широко улыбнулся. «Только не говорите, что вы живете в этом бедламе!» — произнес он, взъерошив свои короткостриженные светлые волосы. Клемонс понравился его американский акцент. «Нет, у меня Казба в горах, а вы здесь на каникулах или работаете в Марокко?» «Я работаю в Танжере, а сейчас у меня несколько дней отпуска. Я давно не был в ваших краях». Он закатал рукава из мятой льняной рубашки, осторожно коснулся руки Клеманс и, не сводя с нее пронзительных глаз, пригласил выпить с ним чашечку кофе. Клеманс сразу почувствовала возникшую между ними незримую связь, а потому не стала ломаться и согласилась. Они поднялись на крышу «Кафе де Франс и говорили, говорили, потеряв счет времени. Сейчас она даже толком не помнит, о чем именно. Но в результате они расстались уже затемно, и она пригласила его приехать на следующий день к ней в Казбу. «Приезжайте на ланч» сказала она. И он приехал.